После этого тот скрылся под броней и, судя по шорохам в наушниках шлемофона, вышел на связь с командирами. По карте он уже определился. Я описал, что видел вокруг, сообщал, где обнаружил противника, сколько и куда идет. Те части, что стояли неподалеку, сейчас поднимали по тревоге. Готовились. От второй машины старшина подбежал. Он там за старшего был. Узнать, что тут у нас. Вот я кратко и описал, что видел. — Уже восемь сотен, и все еще выходят. — Так, так, Таш, тут на связи гаубичный дивизион, как раз достает, будем корректировать. Но сначала их наши штурмовики встретят, скоро взлететь должны. Мы наведем, ждем, пока доложи, сколько из ущелья еще бандитов показалось. — Сейчас примерно девять сотен и выходят. — О, что? — одновременно воскликнули лейтенанты старшина, тот продолжал у борта маячить. «Там в стороне наши. Похоже, пленные. В нашей форме рваной. У троих шинели, остальные раздеты. Духи их как носильщиков используют. Некоторые идут, шатаются. «Сколько их? Подсчитать сможешь?» — спросил взводный. «Раз, два, шесть. Похоже, восемь их. А, нет, девять. Точно девять. Один из пленных в офицерской форме вроде. Черт!» Лейтенант снова нырнул в люк и начал вызывать командование. Штурмовики взлететь не успели, дали пока отбой, а вот артиллеристы готовились. Накроют банду подальше от пленных, мне же корректировать. А так проверку на свои умения я прошел, еще как. Товарищ лейтенант, наклонился я к люку, там взводный, освободив одно ухо, вопросительно глянул на меня. «Я смогу освободить пленных, без проблем». Бандиты идут без света, поди что разбери. Силуэты, если только. А я вижу хорошо. Их там пятеро охраняют. Сниму их и уведу наших в сторону. И уже можно будешь штурмовикам и гаубицам поработать. Сколько времени потратишь? Час с запасом хватит. Ножом работать умеешь? Это будет первый опыт. Похоже, он уже все решил. Повозился в салоне, в своем ранце порылся и выдал мне пистолет уже знакомый АПБ и запасной магазин, после чего, описав, как им пользоваться, дал добро на операцию. Тот явно сам рисковал, с начальством не советовался, понимал, что те добро не дадут. Поэтому я со всех ног рванул в сторону маджахедов, а те шли как раз на нас, к холму. Некоторым километра три оставалось, а лейтенант общался с командирами, попросив повременить с ударом. За мной бежали, спотыкаясь старшина с пятью бойцами, будут помогать выводить пленных, но какая тут помощь, если спотыкаются на каждом шаге? Не видно же ничего. Хорошо, отбежав метров на двести, встали, ожидая меня. Еще снег иногда хрустит под ногами, хорошо его мало, редкими наносами. Я прямо рванул через идущих на нас бандитов, те шли грубками, беспорядков, не зная, кто рядом поэтому не обращали на мелькнувшую фигуру никакого внимания. За посыльного принимали. Так что несложно было. По пути снял ножом шестерых. Троих, что несли АГС-17 «Пламя», и еще трое несли боеприпасы к нему. Из стрелкового оружия были два АКМ, АР-15, наши СВД и две старых английских винтовки. Все забрал. У командира еще и Стечкин был. Кабура и три магазина. Больше старался времени не терять, и так целую минуту потратил на трофеи. Хотя нет, еще одного остановил, ударом ножа в сердце, содрав с него РПГ-7 и сумку с запасными выстрелами. В кармане нашел потертый пистолет ТТ, больше ничего не было, даже запасного магазина к пистолету. А вот и пленные. Я сходу уничтожил охрану... А похоже, помимо охраны эти пятеро маджахедов были расчетом батальонного советского миномета, что помимо прочего не слепленные, в остальных ящиках были мины к нему. Полсотни где-то будет. Сами маджахеды тоже загружены были. С них я снял три китайских АК-47, одну винтовку Ли Энфилд и ПП Стэн. Однако и два пистолета в одном опознал Кольт М1911, в другом новенькую итальянскую Беретту. Ту самую, с магазином на 15 патронов. Их, оказывается, уже выпускали. К этому пистолету было два запасных магазина. Кольт взводному подарю, рискнул же. А беретту себе оставлю. Кстати, у этой четверки и ручные гранаты были. Советские РГД-5. Тоже прихватил. Меньше минуты потратил. А пленные уже метров на 50 удалились. Бросив тела, как бы их еще не нашли, я рывком догнал своих и громким шепотом представился. — Рядовой тактаж! Разведка 177-го мотострелкового полка! Я ваш конвой уже побил. Сейчас запускайте груз на землю и бегом за мной следом. Сейчас по маджахедам гаубицы бить начнут. Нужно уйти подальше как можно быстрее. Слушали меня молча, так что быстро все поставили, я отвел их в сторону и прибрал ящики и миномет, Тот на три части был разобран, поддон, упоры и сама труба, и они держались за мой ремень, гуськом побежали за мной следом, отходя в сторону. Тут я прибавил скорости, пленные быстро выдыхались, но терпели. В общем, сделали крюк, обогнав маджахедов, и вышли на старшину, опознавшись. Тот в рацию сразу шепнул, что вывели пленных, можно бить. Вот тут гаубицы и загрохотали. Мы под этот шум и добежали до бронемашин. Точнее, я первым, старшина освобожденных вел. Тут я сразу встал за корректировщика, и удар по площадям сразу сменился на точечный. Кстати, сунул лейтенанту Кабуру с кольтом. Тот удивился, но трофей взял, убрав в свой рюкзак. АПБ тоже забрал, принюхался, обнаружив, что из него не стреляли, и с еще большим удивлением глянул на меня. А снаружи обстановка менялась быстро. Маджахеды уже в километре от нас были. Так что удар был серьезный. Смело сотню их. Целый дивизион с залпами работал. Похоже, гаубицы до 30 А тут вдруг люстра повисла в небе. Штурмовики появились и начали сбрасывать кассетные контейнеры с мелкими бомбами. Разом первым же заходом обе пары накрыли с гарантией 200 бандитов. Если бы те так разобщенно не шли... Больше бы накрыли. Но те на второй заход шли. Доделают да работу. Гаубицы не стреляли, пока штурмовики работали. Зато наши наводчики в башнях Бетров, видя противника, световая бомба еще опускалась на парашютах, начали работать по ним из КПВТ. Довольно точно. Я отметил, что с тыла к нам крупная колонна шла. Много брони, танки. Лейтенант в курсе был, когда я сообщил. Наши шли. Ближайшее подразделение. На зачистку. Оказалось, это не все. Отработали две пары штурмовиков. Это грачи были, как еще одна пара налетела. Сбросили кассетные бомбы на вход у ущелья. Там немало солдат противника скопилось, шторвались обратно. Еще две сотни в минус, а то и больше. Потом, поработав бомбами и пушками, улетели. Ну и я снова начал гаубицы наводить. Тут и колонна подошла. Подразделение нашей дивизии, но другого полка. Дальше, освещая фарами поле, шли танки, бронетранспортеры и за ними цепью солдаты. Около двух рот было. Дальше уже не наша работа. Задерживать нас не стали. У грузовиков разворачивалась минометная батарея, чтобы работать по заявкам рот, а около нашей брони остановилось несколько командирских УАЗиков. Три плюс санитарная таблетка и кашаем на базе ЗИЛ-131. Тут командир батальона был. Он пообщался с нашим взводным и отпустил. Кстати, особист батальона, что тут присутствовал, пленных и принял. Наш лейтенант их уже опросил, пока я за корректировщика работал. На этом все. Мы, обходя место боя, покатили дальше. Видимо, задания наши не тут. Километра три проехали, как нас срочно вызвал тот комбат, с которым мы только что расстались, и затребовал нас обратно. Из нашего штаба полка подтвердили его приказ. Выяснилось, что майор узнал о том, что один из разведчиков отлично видит ночью, а тут тучи низкие, фары особо не помогают, дальность невелика, и затребовал себе такую помощь для зачистки. Вот и пришлось вернуться. Поставленную задачу с нас пока сняли. И не зря. С два десятка мелких групп или одиночек, что уходили в сторону, обнаружил и указал на них. На их перехват были выделены группы, включая наш взвод. Меня при штабе батальона оставили, а оба бетра укатили. Пленных уже было за сотню и продолжали брать. Гаубицы еще работали, а по входу в ущелье, там видно какое-то шевеление, некоторые внутрь залетали. Дрон показал, что добыча у них была. Так до утра и работали, когда помощь подоспела. Тут и из нашего полка, и правительственные войска. Все было зачищено. Пленных две сотни, половина ранена, остальные убитыми. Гаубицы и штурмовики отлично поработали. Всегда бы так. Трофеев у меня больше не было. Не отпускали меня от штаба батальона до самого рассвета. После этого сообщили, что свободен. Долго мы не пробыли тут. Вскоре прибежал наш взводный штабных машин, мы погрузились и покатили прочь. Судя по направлению, не к месту дислокации. Мы уже поели, пайки вскрыли, так что сытые, катили прочь. Многие на броне. Пользуясь этим, я уснул на лавке передового бетра. Дрон настроен на поиск опасностей, если что обнаружит, через планшет, меня предупредит. Действительно, обнаружил две группы людей. Одна группа, ладно, наши, похожие коллеги из десантуры по горам ползают. Мы по старой дороге катили между холмов. Че, мотострелки мы или нет? А вот вторая группа уже местная. Немаджахеды, гражданские, двигались по дороге в нам навстречу. Две арбы, быки запряжены, шесть верблюдов и восемь человек, из которых трое детей и две женщины. Семья, похоже. Я бы в их скарбы поковырялся. Наверняка оружие есть. Но мы пролетели мимо, двигались где-то на скорости 30 км в час. Быстрее можно, но неуютно. Тем, кто сидел на броне, ветер ледяную слезу вышибал из глаз и холодил до костей. А на 30 еще нормально. Судя по тому, как лейтенант не торопился, время у нас еще есть. К слову, броня теплая, нагрелась от моторов, сидеть вполне комфортно. Хотя некоторые использовали сидушки. А задача стояла в том, чтобы встретиться с маджахедом. Похоже, какой-то полевой командир. Тот передал сумку. Встреча была на перекрестке дорог. Вдали видно какие-то строения. Кажется, местное село. Или они тут аулы. Черт их знает. Ах да, кишлаки. Сам тот в сопровождении двух своих подчиненных прибыл верхом на конях. Похоже, не ждали. Знали, когда подъедем. Забрали посылку и покатили обратно. Разведка, мать ее, ее игры. А вот на обратной дороге было аж две засады. Причем похоже именно на нас. Хорошо иметь дрон. И радует то, что на него в небе хоть и поглядывают, но пристального внимания он так и не получил. Сначала была небольшая группа в 7 голов. У двоих РПГ-7. Странно, и у нас как раз две единицы бронетехники. Также было два пулемета РПД и автомата АКМ. По вооружению, форме и снаряжению дезертиры из правительственной армии Афганистана. Дрон их засек как раз, когда они торопливо занимали позиции, поглядывая в ту сторону, откуда мы должны появиться. Вообще, дроном рано или поздно заинтересуются. Птица, что не машет крыльями. Уже сейчас существуют беспилотные дроны. Вроде значит, советские офицеры должны знать, что это такое. Поэтому я собирался создать тактический скин, и вывести несколько своих спутников на орбиту. Тот мусор, что там уже висит и называется местными спутниками, меня не интересует. Сначала закончу с боевым дроидом и займусь этой работой. С помощью спутников, что будут висеть точно на территории Афганистана, я буду контролировать все, если погода позволит. Тучи в последнее время низкие висят, отчего дрону приходилось пониже держаться. Вот и сейчас, приближаясь к засаде, я проснулся по сигналу, потягиваясь, собрался и, прихватив автомат, выбравшись на броню, глянув на тучи, от их вида такое впечатление, что вот-вот дождь хлынет, и сообщил лейтенанту, он тоже на броне сидел, прокричал ему в ухо. «Засада впереди!» «Откуда знаешь?» «Так вот бошки торчат. У одного на набалдашник гранаты РПГ. Маджахеды как есть!» «Стой!» Скомандовал лейтенант через шлемофон мехводу, и как Беттер встал, второй метрах двадцати позади нас остановился. Взводный стал изучать вдали высокий обрыв, по низу которого мы должны были проехать. Мы тут проезжали несколько часов назад, никого не было. Не вижу ничего. Дистанция полтора километра. Был бы АГС, я бы их накрыл. А ты умеешь? заинтересовался лейтенант. А что там сложного? Прикинуть кривую параболы полета снарядов несложно. Тот тут же скомандовал, и из боевого отсека второго бетра стали доставать станковый гранатомет. Не знал, что он там есть. Для удобства использования его бы к башне брони приварить. Отличная бы спарка из пулемета и гранатомета получилась, сказал я. Это да, подтвердил лейтенант рассеянно. И наверху противник будет доступен для накрытия. Когда гранатомет собрали и зарядили, я подошел и, присев, не самая удобная поза, сделал два выстрела. Противник, сообразив, что их обнаружили, уже отходил, но они были вполне в дальности накрытия, так что двумя короткими очередями подправил прицел и сделал очередь чуть длиннее, и встал, говоря взводному. Все накрыл, не двигаются. Взводно рисковать не стал. Поверху отправил проверять отделение бойцов, и только когда они подошли и осмотрели тела, двое раненых было, но тяжелые. Только тогда, после сигнала по рации командира отделения, мы двинули на колесах к месту засады. Лейтенант сам поднялся наверх и посмотрел, как я накрыл противника. А так как я с ним прогулялся, то искоса на меня глянул и пробормотал. «Кучно граната легли». Фотоаппарат у лейтенанта был личный, он все зафиксировал, особенно лица духов, мало ли опознают, и позволил устроить небольшую фотосессию на фоне разбитого отряда противника. Я тоже был. Пять кадров разрешили использовать, пленки мало. Я один в бронике был, разведка, как оказалось, ими не пользовалась, тяжело. Зимой холодит, летом тепловой удар может быть, да и тяжел, и без него обычно есть что носить. Бронежилеты обычно на стационарных постах бойцы носили. А мне пофигу. От случайных осколков защищен, и ладно. Оружие уже собрали. Все, что ценно, убрали во второй беттер, так что лейтенант скомандовал продолжить движение. Раненых не было. Пока добрались, померли. Никто помощь им не оказывал. Мы проехали километров 50, как раз хотели на обед встать, как дрон показал новое место засады. Тут уже 40 харь, капитально так обустраиваются. Ручных противотанковых гранатометов 8 штук. Мы до них не доехали, встали пообедать. Пока два бойца разводили костер, хотя бы чая горячего попьем, другие вскрывали пайки. А когда заканчивали есть, старшина, что все поглядывал на меня, взяв кружку, ему как раз чая налили, все же спросил, явно задал тот вопрос, что мучил всех. Токташ, скажи, как ты засаду увидел? Да я бы не увидел, это же не ночь, где у меня преимущество. Блеканула оптика, мелькнула, но я засек. Дальше присмотрелся и увидел две головы. но ну, а связать несложно? А то, что духов семь было, ты заранее сказал? Не знаю, показалось, что их семь, вот и сказал. Это многих заставило задуматься. Причем я решил попортить всем настроение, добавив. Причем спокойно мы на базу не вернемся. У меня такое чувство, что впереди еще одна засада. И серьезная. Причем, судя по тяжелому взгляду, что мне постоянно в спину сверлит, аж почесаться хочется, засада именно на нас, а не на случайную колонну. Мои слова восприняли более чем серьезно. Тут вообще чуйкам привыкли доверять. Да еще трое подтвердили, что их что-то гнетет, а что не понимают. Так что готовились к дальнейшей дороге, «Очень серьезно. Проехали мы километров 20, все насторожены, поглядывают вокруг, особенно пристально изучают места, удобные для засад. Парочка таких была. Взводный хотел было отправить парней проверить, не подставляя броню, но я покачал головой, мол, не здесь. И ведь поверил, дал отбой. А вот когда до реальной засады доехали, я коснулся его локтя и сказал, «Все». Вон на том склоне засели много. Мы стали изучать склон, но духи сидели тихо, пережидая наш интерес, надеясь, что мы их пока не обнаружили. Из АГС достанешь? Только половину. Вот если на эту скалу подняться, всех накрою. Добро. Скала, о которой мы говорили, была рядом. Мы стояли у нее в тени. Взводный велел отогнать броню назад. Я засек у боевиков ДШАК а его крупнокалиберные пули легко пробьют броню наших 70 семидесяток. Черт! Да даже мощные пули старых английских винтовок при определенном наклоне брони пробивают ее. За скалой был неудобный подъем. Пришлось двум бойцам, скинув бушлаты, используя скалолазное оборудование, и такое, оказывается, было, подняться наверх, и дальше поднимали веревками, включая меня. Наверху нас шестеро, два скалолаза, им нас еще спускать. взводные и два бойца. Один из них был снайпером, но для него дистанция великовата. Мы поверху прошли чуть дальше, и вот она, отличная позиция. Духи нас не видели, а я из-за природного каменного бруствера их видел отчетливо. Лейтенант, встав на одно колено, в бинокль рассматривал позиции духов. Отсюда отлично видел их и вел подсчет. Разместили гранатомет. Боеприпасы к нему несли все, четыре улитки, и я, дав короткую пробную очередь, проследил, где рванули гранаты. На дороге нужно выше, вот тут духи сильно забеспокоились, и уже исправив прицел, первым делом снес ДШК, так что лейтенант передал по рации командирам Беттер, те выгнали броню из-за скалы на дорогу и стали обстреливать склон. Духи, покидая позиции, торопливо пытались уйти за пределы накрытия не ушли. Огонь я вел точный, и хватило двух улиток, чтобы накрыть всех, о чем я и сообщил взводному. Лейтенант отправил старшину с двумя отделениями. Семерых раненых нашли, а остальные трупы. Да и эти семеро официально не ранены, никто их не лечил, допросили да и бросили. В общем, сбор трофеев начался. Большинство наверху брони или на корме крепили вязанками Два часа убили, лейтенант всю пленку извел. Была у него запасная. Дальше доехали спокойно. Я сказал, что Чуечка молчит, поэтому все были веселы и радостны. Добрались до наступления темноты. Взводный ускакал докладывать, экипажи бронемашин занимались своей техникой, поставив ее на стоянку. Старшина разгружал машины, снимая трофеи. Тут склад был для трофеев, все туда для описи. Но сначала раскатали брезент и сложили рядами оружие, чтобы командиры подошли и полюбовались. И ком выходил. А так офицеров хватало, презентацию командир роты и вел. Тут и артиллеристы, и танкисты, да и афганские офицеры подходили. Два дня нам дали в себя прийти. Я за это время успел дроида доделать и протестировать, и начал и создавать. А также увел у афганцев, что хотел. А были. Свежие, хорошо обслуженные т 34 Т-54, БТР-60, БТР-152 и один МЛТБ. Из автотранспорта это бортовые ЗИЛ-157, ГАЗ-63 и ГАЗ-51. Из легковых два командирских УАЗа и один ГАЗ-69. Угонял я какой-то козлик, памятная машина. Из вооружения была Зушка, Зенитка, зу 23 -2 причем прибрал все с боеприпасами и со всем штатным вооружением. У афганцев в основном старье было, хотя явно недавно передали, с консервации, живая техника, но нашей армии я не трогал. Также вскрыл склады афганцев, вымил из них все боеприпасы, продовольствие и оставил открытыми, вернувшись в казарму. Меня всего часа два не было, и все успел. Как и ожидалось, ажиотаж с пропажей был, но афганцы все тащили и продавали противнику. Так что особого удивления не было. Быстро провели следствие, нашли виновного и осудили. Но это все ладно. Главное, я с писарем штаба полка пообщался. Пара банок тушенки, и этот дед легко пошел на контакт. Расстроил тот меня капитально. Я думал, что я уже на звезду героя иду. Но как же? За обстрел из утеса минометчиков на дороге... Меня к «Красной звезде» представили. В принципе, нормально, но пока оформляли, тут этот ночной бой, где была задействована авиация и артиллерия. Причем в рапортах, отправленных наверх, моя фамилия пару раз всего упоминается. Но был и был. Главное, что та операция — это работа всего нашего полка. Вон как растянули. В общем, наградные листы порвали на меня и начали писать новые. В этот раз на боевика на Орден Боевого Красного Знамени. А тут триумфальное возвращение нашего взвода, что уничтожил две засады, где суммарное количество солдат противника в полтора раза больше нашей численности. А ведь засады выявить крайне непросто. Тут две, и обе обнаружены, и даже уничтожены. В этот раз рвать мой наградной не стали, отправили представление на боевика наверх, теперь пару месяцев ждать, пока не утвердят. А вот по поводу последних боев взвода думали. Ждут, что еще натворим, чтобы по совокупности наградить. Бойцам и взводному нашему тоже представления пишут. Так вот, два дня дали на отдых, но что это были за дни? Насчет лифчиков для переноски боеприпасов лейтенант еще думал, хотя несколько бойцов втихую их шили. А вот установить гранатомета на башне Бетров тот загорелся. Понравилась ему такая идея. Поэтому экипажа не только приводил технику в порядок, обслуживая, но и усилили таким образом вооружение, командование не возражало. Один АГС у нас был, второй взводный где-то нашел. Прикинули, где приваривать, чтобы было удобно использовать. Поэтому, когда наш взвод снова покидал базу, на башнях стояли гранатометы, пока скрытые чехлами. Да грязно вокруг, снег тает, лужи и грязь. В этот раз суть задания была вполне объяснена. Пропажа техники с территории городка вызвала повальную проверку подразделений правительственной армии Афганистана. Выяснились огромные махинации с пропажей вооружения. Там за головы хватались ответственные люди. А буквально на днях целую бронеколонну увели с ППД, причем с новейшей техникой. Самолеты нашли колонну, но те вывесили знаки советской армии. Вот нас и направили определить, кто это. Если угонщики, а количество и состав техники совпадает, то навести штурмовики. Мы были ближе всего. Я даже облизнулся. Взводный перечислил технику, и мне понравились некоторые образцы. Да пусть будут. То, что хранилище занимаю, плевать. Я себе много наделаю, хоть и позже. Да, тут легкая заминка. Хранилище я могу открывать раз в две недели. Причина банальна. Установка хранилища вызывает в ауре колебания, вроде волн отброшенного в воду камня. Это не вредит, но нужно подождать, пока аура успокоится. Две недели хватает. Через пару дней второе открою. Спутники выведу на орбиту. Возьму под контроль часть планеты и системы. И если тут бывают работорговцы из Содружества, узнаю. Может быть, тут и нет их. Среди разной техники меня заинтересовали 3 БТР-70, БМП 1 БМП-1 и БМП-2. Я хочу к рукам их прибрать. До коллекции. А Остальное — хлам. Да и есть у меня те образцы. Мы на скорости 50 км в час погнали в сторону той колонны. Все под броней спрятались. Холодно. Ветер выдувает все тепло а так хоть приемлемую скорость можно держать. А пока ехали, трое наблюдателей за окрестностями следили, общались, недоумевая по поводу угона техники. Нафига? Афганцам она не нужна, те другую тактику используют, тактику засад вполне действенна. Поэтому предпочитают ее жечь, а не владеть. Я же, раздумывая, как дотянуть до ночи, где смогу работать спокойно, сказал... Вы не с той стороны смотрите на проблему. Маджахедам действительно не нужна техника, но они зависят от иностранных вливаний деньгами и оружием. А те люди, что им все это дают, хотят видеть доказательства их войны. Фотографии на фоне захваченной техники, что может быть лучше? Дали заказ офицеру, и тот угнал им все, что нужно. «А ведь верно», — сказал старшина. «Помните, пленные говорили, что их фотографировали...» И там какие-то иностранцы мелькали с довольными рожами. А я спросил, «Кстати, а что с пленными? А то как-то забыл уточнить». Старшина писал кратко, «Там один афганский летчик был. Ты его за офицера принял. Трое из нашей дивизии, один десантник и несколько водил. Колонну они нашу взяли. Да ты слышал, дней шесть назад. С дровами что шла?» «Ясно». Мы ушли с основных дорог, тут были скорее тропки но техника пройти могла. Поначалу чуть не упустили, да и я не подсказывал, хотя следы сверху видел, время тянул, но нашли колею и двинули следом за угонщиками. Они это и были, сомнений уже не было. К счастью, добрались до ночной стоянки угонщиков, когда стемнело. Сделали это не без потерь. Мина рванула под передовым бронетранспортером. Ее точно поставили те, за кем мы шли. Причем обвинили меня, мол, почему не предупредил. Машина особо не пострадала, способна продолжить движение, но колесо переднее правое оторвало, только диск помятый остался. Оглушены были все. Я-то быстро исправил проблему. А вот остальные несколько глуховаты были. Ничего, вернемся на базу, починим беттер. Хорошо, мина слабая была, хлопушка. Дальше все вышло, как я и хотел. Предложил лейтенанту сблизиться пешком с афганцами и глянуть, что там. Тот подумал и дал добро. Но со мной троих направил, старшим командиром моего отделения. Так и двинули. Добрались нормально, я незаметно достал дроида, и тот, на минимуме подавителя, усыпил моих товарищей. Я поудобнее положил парней и сбегал к стоянке. Снял часового, ножом, ну и, стараясь не попадать в свет костров, Мы по ним и определили, где противник, начал убирать технику, где нужно, вырезая экипажи. Народу тут хватало. Офицер с техникой почти три сотни солдат увел. Теперь понятно, почему паника у наших. Среди десятка танков стояла облепленный динамической защиты танк Т-72. Но он-то откуда взялся? Не использовали их в этой войне, из-за проблем с двигателем. Воздуха им не хватало в горах. Глохли. Я забрал этот танк, как и 3 t 62 м больше не было этого типа. Забрал все три БТР-70, оба БРДМ-2, 4 БМП-1, 2 БМП-2, больше не было. Шилку взял и, подумав, все же забрал оставшиеся 3 БТР-60. Также новенькую Шишигу, этот ГАЗ-66, буквально разил новизной, глянул на маркировки, но так и есть, этого года выпуска. Январская машина. Сейчас 6 марта, если что, плюс взял два свежих ЗИЛ-131, один техмастерская, другой бортовой. Работал спокойно по той причине, что в руках у меня был неплохой армейский станнер, что отправлял афганцев в более глубокий сон, не мешая мне трофеи собирать. Из кузовов-грузовиков боеприпасы и продовольствие забирал обе полевых кухни. Все три наливника, два на базе ЗИЛ-131 и один на базе Урала. Убедившись, что все интересное собрано, вернулся к своим. Вскоре они очнулись, удивлены были, но оставили двоих наблюдать. А с сержантом я вернулся к машинам, доложившись взводному. А тот взял и вызвал штурмовики. Ночь не мешала, там обученные летчики-ночники работали. Пару прислали. За 10 минут раздолбали все. Мы там походили, подтвердили а наводили трассерами из автоматов, дали очереди, дальше световая бомба и работали кассетными боеголовками, а потом пушками. Все горело и полыхало, два десятка афганцев, что отходили к скалам, мы сами приняли и после короткого боя уничтожили. Жаль, но пленные были, четверо. Связали и с собой взяли, направившись обратно на базу. «Пока неплохо служба идет, мне нравится». Надо выделить больше времени на создание и скина и спутников. Еще пусковая для них нужна. Часа два как раз свело, катили по тропкам, выехав на трассу, но до базы мы так и не доехали. Попали под от отчего следующий за нами Беттер подскочил и начал заваливаться на бок, вскоре замерев вверх колесами. Снаряд рванул практически у борта. да, убитые там точно есть. Сам видел, как тела тех, что сидели на броне, улетали в сторону кювета. Дрон вскоре показал, откуда бьют духи. По разрывам работала целая батарея. Похоже, за последние дни мы их изрядно разозлили. Всех, кто сидел на броне нашего покалеченного Бетра, смело. Многие и так контужены, так тут еще добавилось. У лейтенанта кровь из левого уха текла. Но свернув, мы смогли приткнуться скошенным носом к горному склону. «Тут мертвая зона. Те, кто мог, покидали броню. Я тоже. Не зря я броник ношу. Ох, не зря. Два снаряда рвануло метрах в ста от нас. И я ощутил сильный удар в грудь. Осколок словил на излете. Пока лейтенант командовал, надо переждать артобстрел, я стал гонять дрона. Обстрел слишком точен, долбили по второму нашему бетру, внутри которого были также пленные. Значит, есть корректировщики». Нашел по тепловому следу. Трое с рацией спокойно работали. Форма правительственных войск, но это ничего не значит. Дезертиров среди них хватает. Погнал дрона дальше и обнаружил батарею. Наши Д-30, а расчеты афганцы и тоже из правительственной армии. Целой батареей переметнулись гады. Работали те, как не в себя, аврально, держа максимальный темп стрельбы. Пришлось отбежать за склон, тут меня не видели, остальные лежа пережидали обстрел и достал боевого дроида. Отдал приказ атаковать корректировщиков, потом уничтожить личный состав батареи. Только личный состав, вооружение и технику не трогать. Батарея с виду как настоящая, грузовики стоят, солдаты бегают, у штабного грузовика с рацией офицер в наушниках стоит. Полевая кухня дымит трубой. Хорошо замаскировались гады. Дроид рванул выполнять задание, я за ним следил через дрона и мог управлять в режиме реального времени. А так, появившись, для вида, поправляя штаны, как будто отлить отбегал и вернулся к своим. Тоже залег под прикрытием брони. Вообще по инструкции стоит удирать на большой скорости, уходя из под обстрела. Но дальше снаряды тоже падали. Дорога была под обстрелом. Могут накрыть. А тут мертвая зона. Правильно лейтенант поступил. Сам дроид отличная боевая машина, но в плане скорости не особо хорош. 75 км в час на пределе. Ведь хотел сделать летающим, скоростнее был бы. А так, держа скорость 60 км в час, тот вышел на прямую видимость и с пяти сотен метров тремя выстрелами игольника поразил всех трех предателей. После этого рванул к батарее. Там офицер перестал получать данные, но батарея огонь не прекратила, по старым данным стрельбу вела, только сократила скорость ведения огня. Я же приблизился к лейтенанту и в неповрежденное ухо прокричал. «Кажется, я засек корректировщиков! Разрешите ими заняться!» «Давай!» — согласился тот и на всякий случай еще кивнул. Я перебежками добрался до той полости, где дроида доставал, и стал подниматься наверх. Тут до корректировщиков по прямой метров 700, а вот по скалам побегать, то путь длиннее выйдет. Пока я до них карабкался, дроид пробежал те 8 километров и сходу атаковал батарею. Сопротивления не было, выбили всех. Да и работал тот подавителем. Используя два тонких манипулятора, тот открывал двери или просто выносил солдат и наступал им на голову одной из опор. Так из двух сотен артиллеристов вскоре в живых не осталось никого. Дроид бегом рванул обратно. К тому моменту я освободил корректировщиков от оружия, оптики, рации и всего, что мне понравилось. Вообще батарею я уже не хотел грабить, но все-таки интересное там было. Вот дроида и использовал в качестве лошади. Время пока было. Как обстрел стих, наши парни осматривали горевший бетер, его несколькими снарядами все же поразили, раскидав на обломке. Точнее, не осматривали, а рядом ходили. Двух раненых за руки вытащили на дорогу, и вроде одного убитого. До остальных не добраться. Да и погибли они. Там все примешано с песком и камнями-снарядами было. Вот так добравшись, взял, да все и отправил в хранилище. Там места хватало. Было 4 гаубицы, 4 АТС-59, гусеничные артиллерийские тягачи. Два Один на и один в виде землеройной машины с отвалом. Потом была штабная машина с рацией. 4 ГАЗ-63 со снарядами, два бортовых ЗИЛ-157, еще МАЗ-500, но уже с кухней на прицепе. Первый у меня грузовик этого минского завода. Командирский ГАЗ-69. Ну и ЗУшка на позиции прикрывала батарею с воздуха. Бронетехники не было, а жаль. Хорошо духи подготовились. А ведь учили их наши специалисты, чтобы действовали те против нас. Сейчас бы этих специалистов носом потыкать в то, что те творят, гады. Минут десять мне на все потребовалось, так что вскоре вернулся обратно, и загрузившись оружием и рацией убитых корректировщиков, у них у всех как у одного АКМы были, спустившись к дороге, побежал к нашему Бетру, его уже вывели на трассу, готовились рвануть на базу к медикам. Раненых перевязали, нужно эвакуировать. «Рация работает?» — первым делом спросил лейтенант. «Наша отказала, а штатная не дотягивает. Горы мешают». «Вроде работает». Передав рацию командиру Бетра, и пока тот выходил на связь, благо смог это сделать, я передал автомата афганцев одному из разведчиков и сообщил взводному. Трое их было. В форме правительственных войск Афганистана. Даже с документами. Вот они. «При отходе взял», — уточнил тот, изучая документы. «Дезертиры-предатели, похоже, работали». «Да, я тоже думаю, что предатели. А так я их не убивал. Они уже убиты были, когда я их нашел». «Вот как?» Взводно удивленно поднял голову и стал осматриваться. «Тут кто-то еще работает?» «Никого не видел. У всех трех голов нет. Если из крупнокалиберного пулемета попасть в голову, то так же будет». Там все забрызгано было, я чуть не блеванул. Странно. Тут радист сообщил, что вышел на связь с нашим полком, и лейтенант начал докладывать, даже сообщил данные корректировщиков из документов. После этого сказал еще несколько фраз и велел радисту пока отключиться. Вертолет высылают за ранеными. Там следственная группа, приказали обеспечить безопасность. Раненых у нас 8 было. Некоторых поломало, когда с брони сдуло близкими разрывами. В общем, помимо экипажа Бетра, кроме меня и взводного, еще трое на ногах, и все. Один из них — командир моего отделения. Он и командовал. Точнее, выполнял приказы взводного. Броню отогнали чуть дальше и загнали на холм. Оттуда тот контролировал немалую территорию. Экипаж один был, без охранения. Ну, а мы ждали вертолеты. Одного бойца отправили занять позицию на скале, наблюдателем будет, чтобы нас не застали врасплох. Тела раненых и убитых у склона сложены. Я присматривал, пить давал, пока сержант со взводным общались. Для посадки вертолета место было чуть дальше от коптившего в небо дымом второго нашего бетра. Да в дыме явно чувствовалась горелая человечина. Мы от места гибели наших старались держаться подальше. Там в огне продолжали рваться патроны. Лейтенанту Фигово было. Явно его первые потери. Старшина погиб, моего тела так и не достали, пламя слишком жаркое. От взвода рожки до ножки остались. Те, кто выжил, в медсанбат. Там и госпиталь. Несколько явно тяжелых, да врачей бы дожили. Все же комполка смог нажать на нужные рычаги, и вертолеты нам выделили, причем четыре. Если пара боевых просто крутилась рядом, готовая сорваться вниз на любую агрессию, то два транспортных заходили на посадку. На поле, изрытое свежими воронками. К счастью, прибыл целый взвод десантников. Они помогли загрузить раненых и убитых в салон одной из машин, и та сразу пошла на взлет. Впрочем, второй вертолет тоже с десятком десантников куда-то улетел. А вот следственная группа была из троих офицеров. Пока десантники разбежались, несколько групп были направлены в разные стороны. Вертолетчики сообщили, где позиции бывшей батареи, туда рванули. Я показал тела убитых корректировщиков, осматривали их внимательно, нашли иглы игломета дроида, упаковали и забрали. Тела оставили, они явно никого больше не интересовали. Хотя сфотографировали, не без этого. Только после этого нас отпустили. Мы устроились на броне Бетро и покатили к базе. По пути один из моторов то глох, то заводился, но все же доехали. Такие уставшие были и морально, и физически. Тут уже знали, что произошло, наблюдали, как мы на искалеченной броне заезжали в город. Взводный докладывать пошел, а мы хотели в баню. Нам тут затопили, но медики сан взвода к себе погнали. Все в синяках, садинах у меня кровавая ссадина на скуле. Не знаю, где заработал. Синяки на локтях и коленях. Надо сделать на коленники и на локотники. Надо. И в принципе все. Из всех я меньше всего пострадал. У сержанта перелом нашли. Рука сломана. Тот этого не знал. Болело и болело. В общем, еще одного вырвали из наших рядов. В медсанбат отправят попутным конвоем. Перелом-то со смещением. Вправляли, прежде чем гипс наложить. После медиков душ, очень хотелось. Я залечил все травмы, остались только те, что на виду, так что в порядке. Парни все уставшие, некоторые подавлены случившимся, поэтому я достал бутылку водки, увел со склада афганцев несколько ящиков, около 40, и разлил по кружкам. Тут и взводные с ротным зашли, им тоже налил, ну и выпили, помянули парней. Тех, что в обломках бетра горели, потом достанут, для похорон. Да и когда огонь стихнет, и можно будет подойти к останкам других тоже. После этого отбой. Уснул я, кажется, еще до того, как голова коснулась подушки. То, что взводный выжил, это, считай, чудо, везучий. Поэтому пусть медики ограничили пока его, но в медсанбат не отправили. Потому тот и начал формировать взвод, по сути, сначала. Уже на следующий день... Десяток солдат прибыло, из разных подразделений. Ротный лично отбирал. Как я понял, у того были на приеме хваткие парни, вот и задействовал этот ресурс. Двое были младшими сержантами. Трое с наградами, две медали и орден Красной Звезды. Экипаж командирского Бетра пропадал у танкистов, куда на буксире увели нашу машину. Не заводилось, ремонтировали на месте, не стали эвакуировать, Врем роту нашего танкового полка. Она в Баграме расположилась. Туда всю технику свозили, приписанную к нему для ремонта. Боевые задания никто не отменял. Взвод нужно восстанавливать. Обещали еще одну 70-ку передать в наш взвод. Чуть позже пригонят с экипажем. Однако быстрее БРДМ вернулся из ремонта. С колонной из Баграма пришел. Экипаж только тут про потери узнал. Слышать слышали? но думали, про других говорили. Я же с утра приводил себя в порядок, форму за ночь постирали прачки, высушили, дыры заштопали, так что амуницией занимался оружием. Все оружие парней, то, что достали, в оружейке было, я и его в порядок приводил. Взводный знакомил новичков с ветеранами взвода. Неожиданно к ним и меня причислили. Видимо, посчитали за своего, раз через столько дел прошел. Со взводным нас шестеро, плюс еще экипаж разведывательной машины. Уже 8. К слову, экипаж БРДМ неполный. Это у БТР-72 в экипаже по штату. Механик-водитель и командир-наводчик. А у разведывательной машины их должно быть четверо. Пополнят из новичков. Ротный их искал. К вечеру еще шестерых ротный прислал. Их документы уже оформлялись. Те форму получали, оружие... В общем, готовились. Лейтенант почти в казарме и не бывал. Экипажи своими машинами занимались. Так что нас осталось. Вот и описывали традиции. Точнее, второй боец взвода из уцелевших. Он в разведчиках уже три месяца. Обтерся. До дембеля ему полгода. Осенью у него срок выходит. А у меня только в следующем году. Тоже осенью. У третьего бойца через год дембель весной. Он пулеметчик, молчун, все свой ПК драил. Следующий день был фактически зеркальным с первым, разве что по два часа на плацу строевой отрабатывали. Мне сказали подтянуть ее, плохо было. Делать нечего, подтягивал. Одного из сержантов назначили ответственным, тот и гонял меня. На пятый день количественный состав взвода поднялся до 24 бойцов, хотя все три отделения сформировали... Только пополнять стали меньше. По 2-3 бойца прибывали за день. Ротный старался, подбирал. Экипаж БРДМа теперь полный. Времени мало было, но с тактическим эскином я все же закончил. Пришлось реактор для него делать для питания. Наподобие того, что у штурмового дроида я установил. У него не батареи, именно реактор. Теперь спутниками пора заняться. Основу одного сделал, и на этом пока все. В общем, от боя все отошли. Взвод готовился, учебные тревоги. В общем, сбивались парни, узнавая друг у друга, вместе же служить и воевать. Молодые парни, у кого усики пробились, у кого еще нет. Среди добровольцев, что в разведчики пошли, только двое сверхсрочной службы. Остальные срочники, как и я. Эти двое — это все сверхсрочники в нашем взводе. Больше не было. Пока наш взвод рано в бой кидать, слабо сбиты. Да и народу мало. Кстати, на пятый день вторую семидесятку все же пригнали. С экипажем познакомились. Блин, я один молодой во взводе. Всем по 19, погоду отслужили, успели показать себя. Отчего на карандаш нашему ротному и попали. Поэтому, когда на шестой день в казарму заглянул ротный, я лежал на койке, отдыхал после плотного обеда. Отличный обед был, повара расстарались, Вот тот и скомандовал. Такташ, оружие в зубы и со всеми вещами за мной». «Есть!» — подорвался я с койки. Собрался быстро, оделся, набушла привычно привычного броника разгрузку, автомат на бок, рюкзак за спину и, поправляя шапку, а то звездочка сзади, рванул за капитаном, гадая, что происходит. «Переводят, что ли?» Тот довел меня до бетра, это незнакомый, не видел в нашем полку хотя машины примелькались. Там у левого борта брони какой-то капитан стоял, курил. «Вернуть в целости и сохранности», — сказал Ротный. «Да не волнуйся, ничего с твоим бойцом не будет», — ответил неизвестный капитан. Ротный развернулся и, ничего не говоря, направился прочь. А капитан, к которому меня привели, сказал. «Мою колонну обстреляли душманы. Три машины подряд. Убитые есть». А про тебя говорят, что носом чуешь засады. Временно тебя в мое подчинение передают. Капитан Ивалген, лезь на броню. Автоколонна уже ждет. Сегодня поздно выходим, в темноте, должны до места отдыха добраться. Потому ты мне и нужен. Ночью хорошо видишь, это правда? Так точно. Это хорошо. Я устроился на броне, положив автомат на колени, рюкзак спустил вниз. Боевой отсек оказался пуст. Людей нет, но их рюкзаки на месте. Дальше покатили к выезду и там действительно обнаружили колонну. Три десятка грузовиков, которые охраняли четыре единицы бронетехники: два БТР-70, один БРДМ и БМП-1, что явно должна идти во главе колонны. Капитан меня отправил к экипажу БРДМ. Там, кроме экипажа, еще три бойца с сержантом и я. Тесно нам, но ничего, устроились нормально. Вот так, двигаясь в дозоре, колонна позади в километре ползла, мы и разведывали дорогу. А шли мы, похоже, к перевалу Саланг. Ну да, так и есть. В пути пару раз глянул наверх, дрон на месте, впереди изучает дорогу и подходы к ней. Это другой дрон, тот первый обкатанный, после зарядки в хранилище отправлен. Два часа в дороге, поля остались позади, вошли в ущелье, вот тут сама внимательность. Я сидел на броне, поглядывая на склоны, хотя дрон уже подтвердил, пока пусто. Вроде должны проскочить, как вдруг я дал сигнал мехводу. «Стой!» Машина замерла. Бойцы тут же покинули ее и заняли позиции вокруг, выставив стволы автоматов и одного ручного пулемета. Видно, что не новички, и отработано все от и до. Я же в бинокль, капитан выдал, изучал склоны. Там хорошее место для засады. На самом деле, духов там нет, все гораздо сложнее. Дрон обнаружил наших, причем, судя по виду, бежавших из плена. Трое в рваной форме, у одного старая английская винтовка, торопливо брели по тропке параллельно трассе, где мы шли. Хм, отстав примерно на километр, следом за ними с десяток маджахедов торопливо топали. Сообщить я о них не мог. А откуда о них знаю? Нужно подать им сигнал, чтобы вышли к трассе. Наши их подберут. Поэтому искомандовал наводчику, шлемофон у меня на голове, мы на связи, а колонна позади тоже встала. Я предупредил, что вижу засаду. Юрок, дай очередь от того серого камня, где кривое дерево. На три часа от тебя, до той сломанной красной скалы. Понял. Тот дал недлинную очередь из ПКТ, крупный калибр не стал задействовать. Ясно, это не маджахет, а какой-то пастух, что нас разглядывал. Палка в руках, не винтовка. Все, двигаем дальше.